прекрасный мерсеризированный эластик, резинокатушечный, мерсеризированный фильдеперс высочайшего качества, тканная резинка, которая сослужит вам отличную службу. Сверхплотные каучуковые волокна переплетены мерсеризированной фильдеперсовой нитью, черного или белого цвета, устойчивая к кипячению. Мерсеризированная резинка из ластекса, новая резинка, которая прослужит дольше благодаря новому методу изготовления. Чистым каучуковым волокнам в ластексе придана круглая и гладкая форма, и эти волокна переплетены с мерсеризированным хлопком. Благодаря этой технологии резинка из ластекса сохраняет эластичность дольше, чем обычная резинка цвета белый, черный, чайная роза. Народ, охваченный энтузиазмом, ярдами скупал резинку в галантерейных лавках. Это была замечательная штуковина. Она выпускалась различной ширины. Тогда ассортимент был, конечно, намного шире, чем сейчас. Из хлопка, шелка, махера, черная, белая или цветная – однотонная или разноцветная, полосатая или узорчатая, ярких викторианских цветов, желтого, ярко-синего, алого или пурпурного. Черт возьми, они были что надо. Но резинка озадачивала покупателей некоторыми своими странными свойствами, что приводило к стремлению купить на несколько ярдов больше, на всякий случай. Резинке требовалось много воздуха при хранении, поскольку если ее держали слишком долго в жестянках или других герметичных контейнерах, она высыхала и начинала крошиться. Резинка также не любила частой стирки и уж точно не переносила кипячения. Подумайте, сколько трусов с резинкой погибли таким образом. Так что резинку использовали на свой страх и риск, пока американская фирма Dunlop Rubber, совершив невозможное, изготовив устойчивую, к кипячению резинку, не покончила со всеми этими проблемами. Долгая, тяжелая и утомительная борьба закончилась победой. Глава 12. Напряженное ожидание. Шесть подвязок тоненьких к поясу пришить, Шестерым поклонникам как не согрешить. Перевод Селиверстовый. Хотя женщины и покупали чудесную тканую резинку, чтобы сделать из нее подвязки, их можно было приобрести и в готовом виде. Изготовленные из ярко-розовой или красной резинки, шириной в 2,5 см, с гравированными пряжками и хвостиками из ставты, эти милые вещицы пользовались большой популярностью. Утверждалось к тому же, что они полезны для здоровья, в то время как все другие подвязки были признаны вредными, поскольку они были такими тугими, что затрудняли кровообращение и приводили к варикозному расширению вен. Вязаные подвязки, тем не менее, считались допустимыми. Некоторые особо живучие модели предлагались женскими журналами вплоть до конца XIX века, но уже подул ветер перемен. Во французском журнале 1862 года рекламируются подвязки с парижскими пряжками. В рекламной статье содержался намек на то, что это больше, чем обычные подвязки, что это нечто совершенно особенное. У парижских подвязок были тесемки, которые привязывались или пристегивались к нижней кромке корсета и продетые через пряжки помогали удерживать чулки. Совершенно очевидно, что это просто пояс с резинками, но он является очень важной вехой в истории. Упоминание об эластичных резинках для чулок, прикрепляющихся к специальным ушкам на передней части грации, великосветское словечко для обозначения корсета, можно найти в заявке на патент 1882 года. Было также множество разных типов пояса с подвязками, как явствует из восторженной заметки в отраслевом издании «Прогресс и коммерция». Резинка для чулок одержала безоговорочную победу, когда целевой аудиторией ее рекламной кампании стали современные девушки и передовые женщины 1890-х. А мистер Альф Бриз, дом 34 по Бруер стрит Лондон, Запад, начал продавать модную новинку. Мистер Бриз хоть и молод, но уже успел проявить талант в торговле, что позволило ему стать в один ряд с пионерами коммерции. Взять, к примеру, дамскую фасонную резинку для чулок. Благодаря этим остроумным и удобным приспособлениям подвязки стали не нужны, а женщины, которые любят заниматься спортом на спортивных площадках или на свежем воздухе, увидели в резинках величайшее для себя благо, от которого они ни за что на свете не откажутся. Эти элегантные вещицы бывают различных форм и изготовляются из множества различных материалов, а крепятся они с помощью дутого зажима, у которого хватка не хуже бульдожьей. Модные женские журналы принялись расхваливать пояса для чулок подвязки. Они уже почти в прошлом. Им на смену приходят резинки. Резинка сделана из атласа и эластика с позолоченными держателями и зажимами с красивым поясом, прилегающим к корсету. Были также резинки, которые просто пристегивались к корсету на пуговицы. Но менее светские или просто бедные женщины продолжали обвязывать свои коленки эластичной лентой. В 1880-е... Повседневные чулки делались преимущественно из хлопка или шерсти, а для богатых из рубчатого кашемира. Обычно они были однотонные, со стрелками контрастного цвета. Утренние платья с турнюрами доходили до пола, а вот к вечернему чаю надевали что-то менее удобное и более продуманное. Это касалось и чулок. Они были сногсшибательны. Из окрашенного шелка чаще всего Того же цвета, что и платье, с замысловатыми узорами и яркой вышивкой на передней части ноги. Красные шелковые чулки с выштыми ласточками, чулки необычного бледно-желтого цвета, увитые узором из бабочек или цветочных гирлянд, считались верхом очарования. А для дерзких легкомысленных девушек предназначались чулки с выштыми змеями, эротично обвивающими икры. Тем не менее, порядочные девицы крепко стояли на своем, следуя золотому правилу, какими бы красивыми ни были ножки и элегантными чулки, и то, и другое лучше прикрывать. Примерно к 1888 году в моду вошли черные чулки. На любой случай. Возможно, тому причиной отчасти были практические соображения. Работницам, жившим в городах и пользовавшимся общественным транспортом, Не хватало времени на то, чтобы ухаживать за светлыми чулками, а технология окрашивания в черный цвет была к тому времени значительно усовершенствована. У женщин всех сословий теперь появилось больше способов скоротать досуг. Они обзавелись специальными чулками для прогулок, для езды на велосипеде, для управления автомобилем и для занятий спортом. Черные чулки надевали не только с теннисным платьем, но и с купальным костюмом. К 1890-м ассортимент чулок в продаже был огромен. Если у вас имелось достаточно денег, вам предлагались отменный выбор и качество. Плотный черный чулок примерно 1870-1890 годов с вышитыми оранжевыми крапинками. С внутренней стороны каймы пришит ярлычок с именем владелицы. Хенбери, часто указывались также дата и номер комплекта, чтобы чулки не перепутались. Беспутные 90-е, или как их невинно называли в то время веселые 90-е, были временем, когда одежда для аристократии и представителей среднего класса отличалась непревзойденной красотой и великолепным исполнением. К изготовлению таких вещей швейная промышленность подходила очень ответственно. Это десятилетие подготовило почву для пробуждения современной женщины. Женщины всех сословий начинали осознавать необходимость получения образования и свое право на него. Отдельные вольности потихоньку стали просачиваться в их повседневную жизнь и нашли свое отражение в одежде. Появилась возможность покупать дешевую, готовую одежду, а новости моды представительницы рабочего класса могли узнать из журналов и газет. Примером для подражания служили наряды театральных див и дам из высшего общества. Это было десятилетие нижней юбки. Чувственные, очаровательные, шуршащие оборками нижней юбки своим шелковым шелестом Возвещающая о приближении истинной леди, но с пылкой душой. Неудивительно, что наступил час и для гамака. Расположившаяся в гамаке девушка выглядела очень эффектно, особенно если у нее были тонкая талия и округлые бедра. А из-под пышной и легкой, словно пена, нижней юбки виднелись соблазнительные лодыжки. Так же, как и качели, За столетие до этого Гамак помогает создать обольстительную картинку, сексуальную приманку для счастливых юношей.